«Верстовой столб четыре. Бугор. Эпиграф, а ты проснись на рубеже какой-то смутной веры. Николай Тряпкин». Потом она вспомнила про Ольгу и вернула себя, тело и мысли, в реальный мир. Тихонько выскользнула в полутемный коридор, освещенный лишь двумя тусклыми светильниками, противоположных его концах. Прокралась к двери Ольги и легонько толкнула ее ладонью, дверь не поддалась. Прикусив нижнюю губу, Анастасия, не раздумывая долго, вынула из сапожка кинжал, осторожно просунула лезвие в щель, приподняла им кованный крючок, нажала рукой дверь. Отворилась беззвучно, трактирщик не жалела масла на петли. Грабителем бы тебе быть, княжна, — подумала Анастасия, змейкой проскальзывая внутрь, накинула крючок. В комнате багровое сияние луны и тишина. На подушке две головы, чернокудрая и светлая. Анастасия оглянулась, присела в свободное от одежды кресло, закинула ногу на ногу, смотрелась в спящих, покачивая носком сапожка. Обнаженная рука мужчины лежала поверх покрывала, мускулистая, совсем не мужская. Жаль, что оказался свидетель, но времени нет, выезжать нужно на рассвете, а до рассвета рукой подать. Ничего. Ольку можно для разговора увести в свою комнату. Анастасия встала... Бесшумно шагнула вперед и тихо позвала «Олька». Словно она дернула за невидимую ниточку, светлая голова мгновенно взметнулась с подушки, а рука нырнула под подушку. Багровый лунный блик сверкнул на лезвии ножа. Не успев ничего осознать, Анастасия привычно уклонилась. Нож просвистел рядом... и с противным глухим стуком вошел в стену отнюдь не бумажную. «Ничего себе, мужик!» — по инерции подумала Анастасия, удивленно и зло, а ее тело опытного бойца само метнулось вперед. Она приставила кинжал в горлу мужчины и тихонько посоветовала. «Тихо, тихо, тихо! Соседи, перебудем!» Как ни странно казалось, именно опасность разбудить соседей и заставила его замереть. Только глаза свидетельствовали, как он жалеет, что не умеет убивать взглядом и спепелять. Наверняка та еще пташка. Тем временем проснулась Ольга, вскинулась, зажала ладонью рот, заглушая крик. Глазищи стали в пол лица, но страх тут же пропал из них, она узнала Анастасию. — Очень мило, — тихонько сказала Анастасия, не спуская глаз с мужчины и по-прежнему сторожа кинжалом его горло. Это ж надо — тянуть в постель такое вот сокровище, которое из просонья бросается ножиками, где-то его выкопало. А если я его сейчас за такие штучки не смею, — шепотом вскрикнула Ольга, — иначе я тебя убью. Приятно слышать, — сказала Анастасия. Похоже, я своего оруженосца и не знала. А если я красных дьяволят позову? Мужчина напрягся. Лежать. Рыцарь шутит. — Господа мои, вам не кажется, что ситуация создалась ужасно щекотливая? Как мы из нее будем выпутываться, знает кто-нибудь? Я думал, — начал мужчина, — Анастасия чуть отвела лезвие от его горла. Ну, если бы я знала, что это ты, я бы не стал вот так. Великолепно, — сказала Анастасия, — прелестно, изумительно. Значит, у меня в ваших еретических кругах репутация своего человека? Рассказала, не решаясь повернуть голову, мужчина с упреком скосил на Ольгу глаза. «Да нет!» — ответила за нее Анастасия, отступила на два шага. «Сама догадалась. Трудно разве?» Но вот что, вы оба. Вылезайте-ка из постели и побеседуем. Право же самое время». Она не собиралась отворачиваться, кто знает, что еще может выкинуть этот тип и сколько у него ножей. Но мужчина, к ее удивлению, преспокойно вылез, обнаженным из постели, и неторопливо оделся на ее глазах без тени обычной мужской стыдливости. «Еще один извращенец сердито подумала Анастасия, или просто распущен сверх меры». Из предосторожности она уселась поодаль рядом с висевшим на стене мечом Ольги, оглядела их, сидящих напротив, встревоженных, но не выглядевших виноватыми, и сказала, гася напускной бравадой, последние сомнения и тоску. «Дела такие, Олька, Я уезжаю к закатному морю на рассвете, не откладывая, принуждать никого не могу». Она ожидала чего угодно, но не этой, вспыхнувшей в глазах Ольги, радостной готовности. Я с тобой. Ни капли удивления. Ты что, всю жизнь мечтала о таком путешествии? — спросила Анастасия. Но «Ну, не всю жизнь, с некоторых пор. Вот именно, хмуро сказал мужчина. А ты бы помолчал, как тебе и положено, пока идет женский разговор, не сдержалась Анастасия. А если я считаю, что по-другому положено, и у тебя, понятно, есть подлинные летописи древних, где черным по белому записано, что до мрака мужчины и лежали сверху, и сильным полом были, медовым голосом спросила Анастасия. И эта невинность тона была похлеще издевки. И мужчина это понял. Он сказал хмуро. нет. — Ничего подобного у меня нет. — В таком случае, на чем твоя нахальная уверенность основана, прости меня? — На снах и убеждениях. — Убеждения, конечно, вещь хорошая, — сказала Анастасия. — Но к ним бы еще и доказательства. — А у тебя есть доказательства, что с великим Бре все обстояло так, как учат жрецы? — Нет, — честно призналась Анастасия. «Вот видишь, у вас свои жрецы, у нас свои». «Логично», — сказала Анастасия. «Но коли в соборах прославляют великого бре, а не ваши догмы, не следует ли отсюда, что правы наши жрецы?» «Это как посмотреть? Временная победы еще не означает. Не надо», — сказала Анастасия, — «не будем». Знаешь ли, я чуточку наслышана об умении еретиков вести длиннейшие дискуссии. Вы в них поднаторели, я знаю, а я рыцарь, я человек дела. Да и некогда мне с тобой дискутировать. С рассветом я должна быть в пути. А теперь объясни-ка мне, Олечка, отчего это ты так спокойно и радостно встретила весть о путешествии к закатному морю? Вместо ответа Ольга обернулась к мужчине, и он заговорил с ядственно различимой ноткой снисходительности. Анастасия готова была вспылить, но превозмогла себя и молча слушала. — Жрецы вас обманывают, — говорил он. Гологоловый хру — вовсе не злой дух, а былой сподвижник великого бре, его названный брат. Творя мир, они поссорились, и гологоловый Хру хотел увести веривших ему за бугор. — Это куда еще? — скептически усмехнулась Анастасия. Далеко — Далеко-далеко у закатного моря высится бугор, а за бугром есть все, там живут счастливо и богато, там сверкающие повозки силой волшебства ездят без лошадей. а сверкающие ящики поют без внутри певцов. Стоит только произнести заклинание. Там много невиданной одежды, много невиданных яств и петей. Давным-давно, у начала времен, гологоловый Хру хотел увести преданных ему за бугор, дабы вкусили они полными горстями из полных чаш, Мужчина говорил с запалом, жаром, даже снисходительность пропала. Но коварный Бре послал на землю мрак, а потом представил все так, будто он и создал землю и скалы, и людей, и животных. На самом деле все сущее создал гологоловый Хру из священного кукурузного початка, упавшего с небес. и листья початка стали реками, кочерыжка — землей, а зерна — живыми существами. Но жрецы великого бре скрыли от вас и эти истины, и путь за бугор. Растоптались саму память о нем, и только мы, диссиденты, помним. И многие из нас ушли туда, в землю обетованную, а другие остались, дабы распространять свет святой истинной веры. Если честно, в голове у Анастасии был полный сумбур и яролаж. В речах диссидента были свой резон и своя логика. Во всем, что касается великого бре, полагаться приходится исключительно на жрецов. А где чудеса и откровения с небес, где божественные доказательства. Однако невозможно сразу с размаху вдруг изгнать из разума и души с детства привычные истины и заменить их новоприобретенными. Сознание против такого бунтует, протестует, чувства, страх выплывают из глубин мыслей, кружится голова. Анастасия наклонилась вперед и впилась взглядом в его лицо. Он стойко выдержал взгляд, зато Анастасия, вот небывальщина, ощутила тень смущения и все же спросила твердо, а где доказательства? Доказательства за бугром. И чтобы попасть туда, вовсе не обязательно умирать, как это обстоит со светлым завтром. Если ты дойдешь, все увидишь сама и уверуешь. — Ну что ж, — сказала Анастасия. — Быть может, у тебя найдутся какие-нибудь описания предстоящего мне пути? Нет. Кто попадает туда, уже не возвращается, не в силах он уйти из страны счастья. — И все же трудно поверить, — сказала Анастасия, — очень трудно. Но ты ведь уже отважилась переступить некоторые запреты. Я о твоих связях с копателями говорю. Они мне известны. — Ох, все сложно! — вздохнула Анастасия и сообразила вдруг, что говорит с ним как с равным, хотя он, судя по одежде, был из рода ремесленников. Более того, говорит с ним серьезно, как женщина с женщиной. Она выпрямилась, досадливо помощившись. Послушай, а не замышляешь ли ты к нам присоединиться? — Увы, нет. — Что так? — Долг. — сказал он с неприкрытой тоской. — Понимаешь ли, у меня свое место в этом мире, и старейшины считают, что покидать мне свое место пока что рано. Анастасия хотела съязвить, но посмотрела на него пристальнее и отвела глаза, смутившись перед этой неприкрытой и нешуточной грустью. — Великий Бре! «Да что с ней сегодня творится? Не узнает себя?» «Прелестно», — сказала она. «Говорили же старики, стоит раз связаться с еретиками, так и покатиться. Кстати...» Она все же не решилась выпалить это одним духом, помедлила. «Кстати...» Она покосилась на распахнутое окно багровый диск луны, Закончила дело на бодро и равнодушно. А душу мою, гологоловый Хру, покупать будет? Еще одна побасенка Хру никогда и ни у кого не покупал душ. Зачем они ему? Он царит там, за бугром. О чем ты еще хочешь спросить? Считалось, и мне нелегко расстаться с этой истиной, что все сущее сотворил великий бред. Ты же уверяешь, что творец всего сущего — гологоловый хру. Что, если придет кто-то третий, кто уверен, что мир наш и все живое и неживое обязаны существованием, ну, хотя бы, блудницы-анах? Он дернулся так, что Анастасия невольно положила руку на кинжал и сказал в полный голос — ересь. Как раз Хру победил и Ан-Ах, и Косматова Тро, но Бре украл у него эти победы. — А еще... — Тише, тише, за стеной проснуться, — сказала Анастасия. Я пошутить хотела. Но на самом деле эта мысль о третьем вновь, все ставящем с ног на голову, натолкнула ее на новые серьезные размышления. Если несколько истин объявляют себя подлинными, отвергая остальные, где же тогда истина и в чем она? Нет, чем дальше, тем тверже убеждаешься, верить следует только тому, что увидела своими глазами. Пусть эти мысли считают еретическими те, кто в качестве доказательств пользуется исключительно словами «пусть». Зато собственные глаза не лгут. «Но я-то вернусь», — сказала Анастасия. «Ведь если не возвращаться, как оставшиеся узнают, что права я, а не они?» «То, что ты говоришь — грех гордыни», — мягко поприкнул он. «А возможно ли жизнь без грехов?» — спросила Анастасия. Он промолчал, видимо, не имел на сей счет твердого мнения, или его загадочные старейшины такового не имели. «То — То-то, — сказала Анастасия, — скорее устала, чем злорадовалась.